Эмиль Золя. Страница любви. Часть 1. Глава 1. Начник из синеватого стекла горел на камине, заслонённый книгой. Полкомнаты тонула в тени. Мягкий свет пересекал круглый столик и кушетку, струился по широким складкам бархатных портьер бросал голубоватый отблеск на зеркало палесандрового шкафа, стоявшего в простенке. В гармоничности буржуазного убранства комнаты, в синеве обоев, мебели и ковра, было в этот ночной час нечто от смутной нежности облака. Против окон в тени, также обтянутая бархатом тёмной громадой, виселась кровать. На ней светлым пятном выделялись простыни. Элен спала, сложив руки, в спокойной позе матери и вдовы. Слышалось её тихое дыхание. В тишине пробило час. Шумы улицы давно умолкли. Сюда, на высоту трокодерон, доносился лишь отдалённый рок от Парижа. Лёгкое дыхание Элен было так ровно, что не колебало целомудренных очертаний её груди. У неё был правильный профиль, тяжёлый узел каштановых волос... Она спала мирным и крепким сном, склонив голову, словно к чему-то прислушивалась засыпая. В глубине комнаты с широким провалом чернела открытая дверь. Не слышилось ни звука. Пробило половина второго. Маятник стучал слабеющим стуком, уступая власти сна, сковавшего комнату. Ночник спал, спала мебель. На столике рядом с потушенной лампой спало рукоделие. Лицо Елен во сне сохраняло обычное для него выражение серьёзности и доброты. Когда часы пробили 2, покой был нарушен. Из мрака соседней комнаты донёсся вздох. Зашуршали простыни и снова всё затихло. Затем послышалось прерывистое дыхание. Елен не шевельнулась. Но вдруг она приподнялась на постели. Её разбудил невнятный лепет страдающего ребёнка. Ещё полусонная, она поднесла руки к вискам и, услыхав глухой стон, соскочила на ковёр. «Жанна! Жанна! Что с тобой? Скажи мне!» — воскликнула она. Ребёнок молчал, подбегая к камину за ночником, она прошептала. «Боже мой, ей с вечера не здоровилось! Не надо мне было ложиться!» Элен поспешно вошла в соседнюю комнату. Там уже наступило гнетущее молчание. Фитиль ночника, утопая в масле, отбрасывал зыбкий свет, тусклым кружком мерцавший на потолке. Склонившись над железной кроваткой, Элен сначала ничего не могла разглядеть. Потом в синеватом свете, среди откинутых простынь, она увидела Жанну. Девочка вся вытянулась, запрокинула голову, мускулы шеи напряжены, а деревенеля Прелестное худенькое личико искажено судорогой. Открытые глаза вперелись в карниз портьера. «Боже мой! Боже мой!» — воскликнула Элен. «Боже мой! Она умирает!» Поставив ночник, она дрожащими руками ощупала дочь. Ей не удалось найти пульс. Казалось, сердце девочки перестало биться. Ручки, ножки были судорожно вытянуты. Элена безумела. «Боже мой!» Она умирает. Помогите. Моя девочка. Моя девочка. Охваченная ужасом, бормотала Елен. Она вернулась в свою спальню, бросаяся со стороны в сторону, натыкаясь на мебель, не сознавая, куда идёт. Потом снова вбежала в комнату дочери, снова припала к её кроватке, продолжая звать на помощь. Она обняла Жанну, она целовала её волосы, гладила её, умоляя ответить, сказать хоть одно слово. Что у нее болит? Не хочет ли она давешнего лекарства? Не полегчает ли ей от свежего воздуха? И она упорствовала в своих расспросах, страстно стремясь услышать звук голоса девочки. «Скажи мне, Жанна! О, скажи мне, молю тебя!» Боже мой, и не знать, что делать. Такая беда вдруг среди ночи. Даже света нет. Мысли Элен путались. Она продолжала разговаривать с дочерью, задавая ей вопросы и сама же отвечая на них. Что у нее болит? Животик? Нет, горло. Все обойдется. Главное — спокойствие. И она делала нечеловеческие усилия, чтобы сохранить присутствие духа. Но чувствовать в своих руках неподвижное, а деревенелое тело дочери было выше ее сил, раздирало ей сердце. Она не отрываясь смотрела на девочку, судорожно застывшую, бездыханную. Она пыталась здраво рассуждать, побороть потребность кричать во весь голос. Вдруг, помимо воли, крик вырывался из её груди. Она пробежала через столовую и кухню, восклицая: "Розали, Розали, скорее доктора, моя девочка умирает". Служанка, спавшая в каморке за кухней, раззахохолась. Елена бегом вернулась в спальню. Она топталась на месте в одной сорочке, казалось, не чувствуя холода морозной февральской ночи. Неужели служанка даст её до чурки умереть? Не прошло и минуты, как Елена опять метнулась в кухню, атуда назад в спальню. Порывисто ощуп пиона надела юбку, набросила на плечи шаль. Она опрокидывала мебель, наполняя исступлённым отчаянием комнату, только что дышавшую таким безмятежным покоем. Затем в ночных туфлях, не закрывая за собой дверей, она сбежала с четвёртого этажа, убеждённая, что никто, кроме неё, не сможет привести врача. Привратница выпустила её. Елена чутилась на улице, в ушах у неё звенело, мысли путались. Быстро пройдя улицу Винес Она позвонила в двери доктора Бадена, уже и раньше лечившего Жанну. Прошла вечность. Наконец вышла служанка и сказала, что доктор ураженец. Елена шеломлённая осталась стоять на тротуаре. В пасе она не знала другого врача. Минуту другую она бесцельно шла по улице, вглядываясь в дома. Дул ледяной ветерок. Елена ступала в туфлях по рыхлому выпавшему с вечера снегу. Она неотступно видела перед собой дочь. Мысль, что ребёнок умрёт по её вине, если она тотчас не найдёт врача, терзала Элен. Она повернула обратно по улице Винес и вдруг отчаянно зазвонила в первый попавшийся ей звонок. Будь что будет, она всё-таки спросит. Может быть, ей дадут адрес. Отварять не торопились. Она снова позвонила. Лёгкая юбка под ветром облепала ей ноги. Пряди волос разлетались. Наконец лакей отпер и сказал, что доктор Деберль уже в постели. Значит, Господь не оставил ее. Она позвонила у двери врача. Оттолкнув лакея, Эллен вошла. Она повторяла. «Мой ребенок, мой ребенок умирает. Скажите доктору, чтобы он вышел ко мне». То был небольшой особняк со штофными обоями по стенам. Эллен поднялась на второй этаж, отталкивая лакея отвечая на все его доводы, что её ребёнок умирает. Войдя в какую-то комнату, она согласилась подождать, но как только расслышала, что врач одевается в соседней комнате, подошла и заговорила с ним через дверь. Скорее, сударю, моляю вас, мой ребёнок умирает. А когда врач вышел в домашней куртке без галстука, она увлекла его за собой, не дав ему как следует одеться. Он узнал её. Елен жила в соседнем доме, принадлежавшем ему. Она вдруг вспомнила об этом, когда доктор, желая сократить путь, провёл её через сад и калитку, соединявшую оба дома-владения. "Верно", пробормотала она. "Ведь вы, врач, я это знала. Поймите, я с ума схожу". "Скорее". У лестницы Елен настаивала на том, чтобы он прошёл первым, приведя она к себе самого Господа Бога. И то она не воздала бы ему больших почестей. Наверху разоли не отходившая от Джанна успела зажечь лампу на круглом столике. Войдя, врач тотчас взял лампу и в плотную поднёс к девочке, застывшей в страдальческой неподвижности. Только головка соскользнула с подушки. До да по лица пробегала частая дрожь. С минуту врач молчал, плотно сжав губы. Элен с трепетом смотрела на него. Уловив умоляющий взгляд матери, он пробормотал: "Ничего серьёзного, но не следует оставлять её здесь. Ей нужен воздух". Элен сильным движением взяла девочку на руки. Она готова была расцеловать врачу руки за его добрые слова. Сладость надежды проникла в её душу. Но едва только она уложила Жанну на свою широкую кровать, как чедушное тельце девочки вновь забилось в сильнейших судорогах. Врач сняла абажур с лампы. Яркий свет разлился по комнате. Приоткрыв окно, он приказал Разоли выдвинуть кровать из-под занавесок. Но ведь она умирает, доктор. Смотрите, смотрите. Я не узнаю её, лепетала Елена, вновь охваченная страхом. Он не отвечал, внимательным взглядом следя за ходом припадка. Немного погодя, он сказал: "Пройдите, Волков". «Держите её за руки, чтобы она себя не исцарапала. Осторожно, тихонько. Не волнуйтесь, припадок должен идти своим чередом». Наклоняясь над кроватью, они вдвоём держали девочку. Тело её судорожно дёргалось. Врач доверху застегнул куртку, чтобы закрыть голую шею. Элен всё ещё была в шале, которую, уходя, набросила на плечи. Но Жанна, кидаясь из стороны в сторону, сдёрнула край шалем расстегнула врачу куртку, а они этого не заметили. Ни он, ни она не видели себя. Постепенно судороги стихли. Девочка, казалось, впала в полное изнеможение. Хотя врач уверял Элен, что припадок кончился благополучно, он всё же казался озабоченным. Попрежнему не спуская глаз с больной, он начал задавать лаконичные вопросы Элен, всё ещё стоявшей в ольхове между стеной и кроватью. Сколько ей лет? «Одиннадцать с половиной, доктор!» Наступило краткое молчание. Покачав головой, врач нагнулся и, приподняв опущенное веко Жанны, внимательно осмотрел слизистую оболочку. Затем, не поднимая глаз на Элен, он возобновил расспросы. «Бывали у неё судороги в раннем детстве?» «Бывали, но к шести годам они прекратились. Она у меня слабенькая. Уже несколько дней я видела, что ей не здоровится. Она часто подёргивалась» на неё нападала странная рассеянность. Известны ли вам случаи нервных заболеваний в вашей семье? Не знаю, моя мать умерла от чехотки. Она запнулась, стыдясь признаться, что её бабушку пришлось поместить в дом умолишённых. Судьба всех её предков была трагична. Внимание, быстро сказал врач. Начинается новый приступ. Жанна только что открыла глаза, минуту другую она дико озиралась, не говоря ни слова. Затем её глаза уставились в одну точку. Она всем телом откинулась назад, руки и ноги вытянулись и напряглись. Она была очень красна, но вдруг побледнела мертвенной бледностью. Судороги возобновились. Не отпускайте её, сказал врач. Держите её за обе руки. Он торопливо подошел к столику, на который, входя, поставил аптечку. Вернувшись с флаконом в руке, он дал девочке понюхать его. Но это подействовало, как сильнейший удар хлыста. Жанна так неистово рванулась, что выскользнула из рук матери. «Нет, — Нет-нет, только не эфир! — крикнула Элен, узнав лекарство по запаху. — Эфир приводит ее в выступление! Они вдвоем едва могли совладать с Жанной. Девочку сводили ужасные судороги. Вся выгнувшись, опираясь на затылок и пятки, она словно переламывалась надвое, потом снова падала навзничь и бросалась от одного края кровати к другому. Кулачки её были стиснуты, большой палец прижат к ладони. Минутами она раскрывала руки, ловя растопыренными пальцами и комкая всё, что ей не попадалось. Нащупав шаль матери, она вцепилась в неё. На особенно терзало Елен то, что она не узнавала свою дочь. И она сказала об этом врачу. Черты лица её Ангелочка, обычно такие кроткие, были искажены. Глаза закатились, обнажив синеватые белки. Сделайте что-нибудь, умоляю вас, прошептала она. У меня нет больше сил, доктор. Она вспомнила, что дочь одной из ее соседок в Марселе задохнулась во время такого же припадка. Уж не обманывает ли ее врач из сострадания? Каждую минуту ей казалось, что лица ее коснулся последний вздох Жанны. Тяжелое дыхание девочки то и дело прерывалось. Наконец, измучившись, Элен заплакала от жалости и страха. Слезы капали на невинное обнаженное тельце Жанны, отбросившей одеяло. Тем временем врач своими длинными гибкими пальцами слегка массировал шею девочки. Припадок ослабел. Ещё несколько замедленных судорог, и Жанна бессильно затихла. Она лежала посредине кровати, вся вытянувшись, раскинув руки. Голова, поддержанная подушкой, свисала на грудь. Она напоминала младенца Христа. Элен нагнулась и долгим поцелуем прильнула к её лбу. Кончилось. — спросила она в полголоса. «Как вы думаете, будут еще припадки?» Врач ответил уклончивым жестом. «Во всяком случае, они будут не так сильны», — сказал он. Он попросил у Розали рюмку и графин воды. Налив рюмку до половины, он взял два пузырька, отсчитал капли и с помощью Элен, приподнявшей головку девочки, осторожно раздвинул стиснутые зубы Жанны и влил ей в рот ложку лекарства». Лампа горела ярким белым пламенем, освещая беспорядок в спальне: сдвинутая с места мебель, одежда Елен, которую она ложась спать небрежно перекинула через спинку кресла, соскользнула на пол и лежала на ковре. Врач наступил на корсет и поднял его, чтобы он не попадался ему под ноги. От раскрытой постели, от разбросанного белья пахло вербеной. Вся интимная жизнь женщины была грубо обнажена. Доктор сам взял миску с водой, намочил полотенце и приложил его к вискам Жанны. Барыня, вы простудитесь, сказала Разали, дрожавшая от холода. Не закрыт ли окно? Слишком свежо. Нет, нет, крикнула Элен. А оставьте окно открытым. Неправда ли, доктор? Лёгкие порывы ветра колебали занавески. Элен не ощущала холодом, хотя шаль соскользнула с её плеч при открыву грудь прическа её растрепалась, своевольные пряди волос беспорядочны не спадали до самого пояса. Она высвободила голые руки, чтобы проворнее действовать ими, забыв всё на свете, охваченная страстной любовью к своему ребёнку. Возле неё доктор, всё ещё озабоченный, тоже не думал о том, что куртка у него расстёгнута, что Жанна сорвала с него воротничок. «Приподнимите её немножко», сказал он. «Нет, не так». Дайте мне вашу руку. Он сам просунул руку Элен под голову девочки, чтобы влить ей в рот ещё ложку лекарства. Немного погодя, он подозвал Элен к себе. Он распоряжался ею как помощником, а она, видя, что Жанна как будто успокаивается, благоговейно повиновалась ему. Подойдите сюда. Положите голову девочки себе на плечо. Я хочу её выслушать. Элен повиновалась. Врач наклонился над ней, чтобы приложить ухо к груди Жанны. Нагибаясь, он коснулся щекой обнажённого плеча Елен. Прислушиваясь к биению сердца ребёнка, он мог бы услышать, как бьётся сердце матери. Когда он выпрямился, его дыхание слилось с дыханием Елен. "Здесь всё в порядке", спокойно сказал он к великой радости Елен. "Уложите девочку спать. Не нужно больше её мучить". Но разразился новый приступ. Он был гораздо слабее первого. У Жанны вырвалось несколько бессвязных слов. Два других приступа, быстро последовавшие один за другим, затухли в самом начале. Девочка впала в забытьё. Это снова обеспокоило врача. Он уложил её, высоко приподняв ей голову, накрыл одеялом до самого подбородка и около часа просидел возле неё, казалось, желая дождаться, пока дыхание снова станет нормальным. По другую сторону кровати неподвижно стояла Элен. Мало помалу глубокий покой разлился по лицу Жанны. Лампа озаряла его золотистым светом. Оно вновь обрело свой очаровательный овал, слегка удлинённый, изяществом и тонкостью напоминавший козочку. Широкие веки прекрасного глаз, синеватые и прозрачные, были опущены. Под ними угадывалось тёмное сияние взгляда. Тонкие ноздри слегка напряглись. Вокруг рта несколько большого. Блуждала смутная улыбка. Она спала, разметав свои черные, как смоль, волосы. «Теперь кончено», — сказал врач в полголоса. Он повернулся и начал убирать флакон и, готовясь уйти. Элен с умоляющим видом подошла к нему. «Ах, доктор!» — прошептала она. «Не оставляйте меня!» Побудьте ещё несколько минут, вдруг опять начнётся приступ. Ведь вы её спасли. Он знакомо верил Элен, что опасность отцу уже нечего. Однако, желая успокоить её, остался. Она давно уже услала служанку спать. Серым мглистым свет вскоре обрежьл на снегу устилавшим крыша. Доктор закрыл окно. Среди глубокой тишины они шёпотом обменивались редкими словами. У неё нет ничего серьёзного сказал он. Но в её возрасте требуется тщательный уход. Прежде всего, следите за тем, чтобы её жизнь текла ровно и счастливо, без потрясений. Немного спустя Елена в свою очередь сказала: Она такая хрупкая, такая нервная. Я не всегда справляюсь с ней. Она радуется и печалится по пустякам так безудержно, что я тревожусь за неё. Она любит меня так страстно, так ревниво, что рыдает, когда я ласкаю другого ребёнка. Врач покачал головой, повторяя: "Да, да, впечатлительно нервно, ревниво. Её лечит доктор Баден, не так ли? Я поговорю с ним. Мы назначим ей серьёзное лечение. Она в том возрасте, когда решается на всю жизнь вопрос о здоровье женщины". Елена ощутила прилив благодарности за такое внимание к её дочери. Ах, доктор «Как я признательна вам за всё, что вы сделали!» Элен склонилась над кроватью, боясь, не разбудила ли этими словами и Жанну. Она произнесла их несколько повышенным голосом. Девочка спала, порзовевшая, всё с той же смутной улыбкой на губах. В успокоенной комнате реяла из тома. Портьерами, мебелью, разбросанной в беспорядке одеждой, вновь овладела тихая, словно облегчённая дремота. Все очертания сливались и расплывались в тусклом предутреннем свете, струившемся сквозь окна. Эллен снова выпрямилась в узком пространстве между стеной и кроватью. Доктор стоял по другую сторону, а между ними, тихо дыша, спала Жанна. «Ее отец часто прихварывал», — негромко сказала Эллен, возвращаясь к недавним расспросам врача. «А я никогда не болела». «Врач...» Он ещё ни разу не взглянул на Элен. Поднял на неё глаза и не мог удержать улыбку. Такой здоровой и сильной показалась она ему. Улыбнулась и Элен ласковой, спокойной улыбкой. Она была счастлива своим цветущим здоровьем. Теперь доктор не сводил с неё глаз. Никогда ещё он не видел более правильной красоты. Это была высокая, статная, тёмно-русая юнона. Её каштановые волосы слегка отливали золотом. Когда она медленно поворачивала голову, её профиль своей строгостью и чистотою линий приводил на память статую. Серые глаза и белые зубы освещали всё лицо. Округлый и несколько массивный подбородок придавал ему выражение спокойное и твёрдое. Но более всего доктора Деберля поражала в этой матери её величевая нагота. Шаль соскользнула ещё ниже, открыв грудь, обнажив руки. Тяжёлая бронзово-золотая коса, перекинутая через плечо, не спадала на грудь. И в одной кое-как завязанной нижней юбке, растрёпанная и полуодетая, она сохранила такую недосягаемость, такую гордую чистоту и целомодренность, что взгляд мужчины, полный затаённого волнения, не смущал её. Теперь и Элена кинула беглым взглядом своего собеседника. Доктору Диберлю было лет тридцать пять. Его слегка удлинённое лицо было гладко выбрито. Взгляд проницателен, губы тонки. Глядя на него, она, в свою очередь, заметила, что шея у него голая. Так стояли они лицом к лицу, разделённые лишь спящей маленькой Жанной. Но это пространство ещё недавно огромное, а теперь как будто сузилось. Ребёнок дышал едва слышно. Элен медленным движением оправила шаль и закуталась в неё. Доктор застегнул воротник куртки. "Мама, мама", бормотала Жанна во сне. Но вдруг она открыла глаза и, увидев врача, встревожилась. "Кто это? Кто это?" спросила она. Мать поцеловала её. Спи, милочка. Тебе не здоровилось, это друг. Девочка казалась удивлённой. Она ничего не помнила. Сон снова овладел ею. Она уснула, бормоча ласковым голосом: "Я хочу баеньки. Покойной ночи, мамочка. Если это твой друг, он будет и моим другом". Тем временем доктор уложил свою аптечку и молча, поклонившись, вышел. Елена с минуту прислушивалась к дыханию девочки. Сидя на краю постели, ни о чём не думая, неподвижно глядя перед собой, она впала в дремоту. Лампа, которую она забыла потушить, тускнела в утреннем свете.